Татьяна Зинина. «Эрел. Великая самозванка». Текст читает Елизавета Котикова. «И королева может быть продана на невольничьем рынке, и рабыня может стать королевой». Пролог. За темным окном молчаливо мерцали далекие холодные звезды, и бродил теплый ветерок. Эта ночь была точно такой же тихой и теплой, как и множество других летних ночей, что Мардел встречал за свою долгую и насыщенную жизнь. Откинувшись на спинку большого кресла и прикрыв глаза, он расслабленно наслаждался тишиной, ровно до тех пор, пока ее не прервал громкий стук в дверь. «Кто?» – раздраженно выпалил верховный маг. «Учитель, это я, Кэрри!» – отозвался молодой голос. «У меня к вам срочное дело, ждать нет времени!» Мордел сразу узнал в ночном госте своего младшего ученика. По неизвестным причинам он испытывал к этому юному дарованию странную симпатию. Вероятно, все дело в том, что именно о таком сыне когда-то мечтал. Жаль, судьба распорядилась иначе, не дав ему ни семьи, ни детей, зато взвалив на плечи мага бремя власти и ответственности перед целой страной. Не дожидаясь, пока его впустят, Кэрри шагнул в кабинет и плотно прикрыл за собой массивную дверь. «Что случилось?» – удивленно поинтересовался Мардел. Синеглазый парень лет восемнадцати на вид, замер посреди комнаты, нервно теребя рукав своего форменного черного плаща. По всему было видно, что он сильно нервничает, не решаясь начать. «Мне стало известно, что люди, называющие себя Советом Правды и Свободы, на сегодняшнем собрании приняли решение убить нашу Эйрел». Выпалил он на одном дыхании. Хозяин кабинета нахмурился и снова отвернулся к окну. Ему было прекрасно известно о существовании этой организации изорвавшихся аристократов, именующих свое сборище оппозицией. Но до недавнего времени он даже не подозревал, что они могут решиться на убийство королевы, Эта информация стала для него большим и очень неприятным сюрпризом. А ведь Эриол давно собиралась разоблачить эту шайку заговорщиков, но туда входили люди таких высоких титулов и столь древних родов, что ее величество не рискнуло действовать открыто. На ее столе уже давно лежал список с полным перечнем всех членов Совета Правды, и она даже порывалась отдать приказ об их аресте, но быстро поняла, что это может быть чревато большими последствиями для ее страны. Поэтому достопочтенная Эрел Карильская, королева Карелии, решила обойтись всего одним ударом, но зато в самое сердце своих врагов. И сегодня утром по ее приказу был казнен предводитель заговорщиков, лорд Гармадели, граф Мардарский. Королева рассчитывала, что после такого шага с ее стороны совет правды просто тихо распадется, но просчиталась. И теперь они жаждали крови, ее крови. Так как учитель продолжал молчать, Кэрри снова заговорил, «Они намерены выманить ее из покоев и не сомневаются, что им это удастся», – мрачным тоном отрапортовал парень. «Мне намекнули, что ими подкуплены некоторые слуги и даже стражники. Они знают о существовании потайного прохода в ее спальне и собираются казнить королеву, сбросив с главного городского моста, будто какую-то бродяжку. А оттуда очень близко до большого водопада. После такого не выживают». Верховный мак опустил взгляд на свои сложные замок руки, явно обдумывая сложившуюся ситуацию. «Вот только наша королева – дитя воды», – проговорил он, размышляя вслух. «Ей никакой водопад не страшен, следовательно, имеет место два варианта развития событий. Либо Эрил выберется, вернется во дворец и отправит на плаху каждого из злополучного списка заговорщиков». Продолжил рассуждать Мордел, но вдруг осекся и замолчал. Либо нетерпеливо поинтересовался ученик. Тогда Верховный Маг вздохнул и, наконец, отвернулся от окна. Сейчас его уставшее лицо очень красноречиво отражало весь груз свалившейся на него информации. «Или они убьют ее перед тем, как кинуть в реку», — констатировал он. «Значит, мы должны предупредить нашу королеву!» — воскликнул Кертон, разворачиваясь на пятках и направляясь к выходу. И он бы вышел, если бы неожиданно массивная деревянная створка не захлопнулась прямо перед его носом. Парень остановился и удивленно уставился на своего учителя. «Кэрри, нам нельзя этого делать!»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 Оно и ясно, ведь он был обязан Эриал всем. Если бы не она, этот мальчик до сих пор удил бы рыбу в своей деревеньке, и самой радужной его перспективой стала бы работа на рыбацком корабле. А сейчас ему нет и двадцати, и он ученик верховного мага. Королева была для него всем. Сама же она считала Кэрри кем-то вроде младшего кузена. «Мы не позволим», — серьезным голосом ответил Мордел. «Мы поступим по-другому, и ты, как мой ученик, должен будешь сделать все так, как я прикажу».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 Мордел внимательно посмотрел на него и, заметив, как опустились плечи парня, подошел ближе. «Помни, главное, эрел сильная, она не зря носит титул королевы». Он положил руку на плечо ученика. Кэрри вдруг поднял на него полный надежды взгляд, в котором явно читался один лишь вопрос. Парень не хотел, чтобы его королева пострадала. Вот только в ответ учитель лишь отрицательно покачал головой. «Это наш единственный выход. Я тоже люблю Эрио, но...» Он вздохнул и снова отошел к окну. «Сейчас нам придется действовать у нее за спиной, ради ее блага, ради блага всей Карелии.